Глава 10. Миновала ещё неделя, и настал день презентации. Эжен отобрал для показа лучшее. Напряжённые художники выстроились в ряд, держа в руках папки с эскизами, флешки с презентациями и даже образы декора. «Не психуйте», — подбадривал всех предводитель. «Если ничего не понравится, продадим эскизы вместо курсачей». Парни и девушки нервно хихикали, но немного расслабились, И ждали заказчика без прежнего напряжения. Вот распахнулась дверь, илия открыла рот. В компании нескольких мужчин и женщин вошёл костюм. Мельком глянул на всех, прошёл к столу, встал возле него и сдержанно кивнул. Рад, что вы пришли. Мы готовы увидеть ваши проекты. Кто начинает? Первым выступал Эжен. Сначала парень немного нервничал, но потом увлекся и продемонстрировал экономичный вариант студии в стиле хай-тек. По сути, заменив мебель и убрав кое-какое специфическое оборудование, помещение можно было снова использовать как кабинет. «Интересно», — обронил костюм. «А можете усовершенствовать свой проект до выездной студии? Нашим парням приходится порой снимать в отдалённых уголках, в которых кроме розетки и нет ничего». Эжен кивнул и пообещал разработать компактный вариант за неделю. Потом была чёрно-белая студия Марины, помпезно-золотая Стаса, кирпичный цементный вариант Аллы и экологическая версия Платона. Элия выступала последней. Эжен предупредил зрителей, что художница временно не может говорить, поэтому на экране проектора будет появляться текст. Если кто-то желает именно слышать, «Он может читать вслух или включить озвучку ботом». Все посмотрели на костюм, он сухо ответил. «Читать здесь умеют все. Смотрим». Лия дрожащими пальцами нажала кнопку проектора, и в тишине на экране замелькали кадры с пояснениями. Команда поддержки костюма все варианты изучала с интересом, а тут все сначала смотрели недовольно. Всё же без звукового пояснения картинки и текст воспринимать тяжеловато. Но когда Лия вынула раздобытые на барахолке и отмытые игрушки, даже чопорные дамы вдруг решили поиграть. «Отличный вариант», — сказал костюм, когда его руки словно сами собой потянулись к машинке. «Думаю, он будет интересен нашим сотрудникам и партнёрам. Это помещение оформим по эскизам девушки. Тут он бросил короткий взгляд на Алию, будто не узнал. «Передвижную студию по эскизам этого молодого человека. А прочие варианты попросим доработать для микростудий в спальных районах». Все дружно согласились, а Алия напряглась, ожидая от костюма какой-нибудь пакости. Не верилось ей, что её не узнали. Однако Марк Генрихович вдруг повернулся к той сухопарой даме, что встречала их в этом бизнес-центре в первый день, и сказал ей, «Галина Львовна, проследите тут за всем, мне пора». После чего одарил всех строгим взглядом и ушёл. За ним потянулись прочие члены консилиума, кроме Галины Львовны. Сухопарая дама поправила очки и объявила, «Что ж, дамы и господа, начнём, пожалуй, с правильного оформления документации». Домой Лия еле плелась. Бумаги, описание, договор, приложение к договору, консультация с юристом, оформление художников в штат фирмы как консультантов-дизайнеров и, наконец, лёгкая улыбка Галины Львовны. Всё оформлено, можно расходиться. «Завтра жду вас в десять», — напомнила строгая училка, выводя художников из здания. «Лии Максимовне будет заказан постоянный пропуск» а Евгению Алексеевичу обеспечим доступ к гаражу фирмы. Не опаздывайте». Даму подхватило такси, а утомлённые долгим днём художники побрели к метро. Сил не было даже обсуждать всё, что получилось. Лия шла медленно, устала, и голова немного кружилась от голода. Хотелось сесть, а лучше лечь. А ещё почему-то хотелось плакать. Может, потому что она снова не могла сказать ни слова и не осмелилась заглянуть в холодные строгие глаза, а может... Задумавшись, девушка смотрела себе под ноги и потому не сразу заметила, как из боковой двери вышел человек. Осмотрел компанию художников, увидел её и шагнул вперёд, преграждая путь. лия попыталась обойти внезапное препятствие, но не получилось. Её схватили за руки, вынудив поднять голову и задохнуться беззвучным криком. «Джинсы!» Мужчина жадно всмотрелся в её лицо и шепнул. «Ты такая красивая, не кричи!» И поцеловал. Первые секунды девушка трепыхалась, как птица в селке, но джинсы не стали наглеть. Выпустили губы взамен осыпав поцелуями глаза, щёки, лоб. Потом мужчина уткнулся Лии в шею и, должно быть, уловив её бешеный пульс, прошептал. «Не бойся, я просто не удержался. Прости». И пропал так же стремительно, как появился. Лия постояла немного, ошеломлённая, растерянная. Потом из глаз её брызнули злые слёзы беспомощности, и она помчалась к метро.